Глава четвертая. «Однажды утром Дина объявила, что собирается одна сплавать в Странстедет. Посмотреть, сможет ли она после стольких лет сама управиться с парусом. Карна захотела поехать с ней. Сначала я должна убедиться, что смогу отвезти себя, а потом уже буду брать с собой пассажиров», — твердо сказала Дина. «Если ты не уверена, что сможешь, тебе нельзя ехать одной. Ты утонешь», — возразила Карна. «Я справлюсь». Но у меня хватит ума, чтобы в первый раз никого не брать с собой. Вениамина я тоже не возьму, а ты поедешь со мной в следующий раз. Для Карны, с самого начала ходившей за Диной по пятам, это был плохой день. Но она понимала, хотя никто ей этого не объяснял, что бабушку капризами не проймешь. Странстедат расползся по берегу мыса и глубокой бухты, спустившись по склонам к самой воде. Так отлив отмечает свою территорию бревнами, досками, водорослями и обломками погибших судов. Каменная церковь стояла с внутренней стороны мыса на некотором расстоянии от мирской суеты, порта и лавок. Поля раскинулись в основном по западной стороне мыса, глядя на пролив, и на моренах, не занятых купцами. Странстедет был уютно отгорожен от открытого моря островами и шхерами и укрыт от дующих оттуда ветров несколько морских погаузов разного состояния и величины обступили пристань с причалами, жилые дома, дровяные сараи, конюшни и хлевы беспорядочно выстроились вдоль дорог. За причалами и погаузами стояли дома купцов, почта, извозная станция и телеграф. На небольшом холме, бросающийся в глаза всем, кто пребывал в Странстедд, стояла белая гостиница Central Hotel с темно-зелеными наличниками и затейливой резьбой. Крышу венчали четыре солидные трубы. Дабы люди видели, что дела гостиницы идут неплохо, по крайней мере, две из них должны были дымиться. Мансарда над вторым этажом выходила на балкон, окруженный парапетом с косыми скрещенными стойками. Украшенный резьбой карниз делал балкон похожим на корону. Склонив голову набок, Дина с улыбкой долго смотрела на Странстедет, потом сошла на берег. Дороги петляли среди домов, поднимаясь на холм. Там отдельно от других стоял большой дом, скрашенный изгородью, пышными кустами красной смородины и зелеными рябинами. Подойдя поближе, Дина увидела молодую лиственницу и розовые кусты, прятавшиеся с южной стороны в уголке между стеклянной верандой и стеной дома. Кто-то явно пытался подняться над своим сословием или воплотить мечту о жизни в других широтах. Кое-кто наверняка находил это экзотичным и позволял себе высказывать восхищение, тогда как другие осуждали попытку хозяев выдать себя за то, чем они не были. Мечта Ханны, отродье лопарской девки и приказчика, повесившегося на веревке, разбить такой же фасад, как в Рейнснесе, была, по мнению некоторых, просто смешна. Но, поднявшись к дому, люди могли убедиться, что фру Олэйсен сделала все, как хотела. Белый песок на тропинках, круглая галька вокруг клумб, лиственница и примулы притягивали сюда многих и заставляли их заглядывать через изгородь. После этого люди признавались редактору местной газеты, что никогда не поверили бы, будто мать Фру Олэйсон родилась в лопарском чуме. Слухи о том, что Ханна наняла работника, чтобы вскопать землю и посадить сад, дошли даже до Рейнснеса. Словно жители стран стадета совсем не имели садов, пока Оллесон не построил себе дом на вершине холма, а Амбар на сваях. Разве он не слишком велик? Интересно, сколько бараньих туш хозяева собираются в нем хранить. Единственным смягчающим вино обстоятельством в глазах местных жителей были стебли обычного ревеня, распластавшегося ядовито с зелеными листьями на грядке, где Исаак рыл дождевых червей. Ханна выставила на стол лучшее, что у нее было, и, конечно, пирог с ревенем. Дина во всеуслышание заявила, что пирог Ханны даже лучше, чем пироги Олины, во всяком случае не хуже. Ханна улыбалась и не возражала. Дина была не такая, какой она ее помнила, добродушная, нерезкая. Ханна забыла, что когда-то побаивалась ее». Она с восторгом говорила о ревене С самого детства, когда наступало лето, они с Вениамином... Ханна запнулась, взглянула на мужа и заговорила снова. «Они с Вениамином любили есть его сырым прямо с грядки. Морщились, от кислоты у них сводила скулы и ломила за ушами. Иногда Улина давала им сахар». Речь Ханны стала более сбивчивой. «Она варит из ревеня суп или кисель? Красный» очень красивый, Вилфреду нравится. Правда, для этого нужен крахмал. Приходится тереть картошку, но эти хлопоты оправдываются, особенно когда приходят гости. Две палочки корицы, побольше сахара и получается блюдо, которое не стыдно подать самому Амтману». Дина взяла еще кусочек. «Не следует пренебрегать пирогом с ревенем, который печет Ханна». Слова о нем дошла даже до Рейнснеса. Вилфред Толейсон был гостеприимным хозяином, он даже сам налил всем кофе и, конечно, портвейна. Потом он показал Дине свой просторный дом, все было в образцовом порядке, от подвала до чердака. «Это заслуга его жены», — великодушно признался он. Дина позволила себе выразить восхищение. Она знала толк и в фарфоре, и в столовом серебре. Это сразу стало ясно, когда ей продемонстрировали всю роскошь, что хранилось в ящиках и на полках буфета. Она похвалила мебель и обивку, недавно посаженную аллею, еще не совсем прижившуюся, и стеклянную веранду с цветными стеклами, выходившую на дорогу. А разве веранда не должна смотреть на море? Это было ее единственное замечание. Но вот как раз о море Олайсон знал все. С него хватит моря, ему хочется смотреть на людей сквозь пузырьки красного, желтого и зеленого стекла». Люди интересуют его куда больше. Он улыбнулся Дине своей самой обворожительной улыбкой. Хочется видеть, кто проезжает мимо в пролетке, кто идет пешком. Дороги — это наше будущее. Фрудина должна помнить об этом. Конечно, она помнит. А пароходы? Кажется, Олэйсен недавно говорил, что будущее — это пароходы. Олэйсен был в ударе. Он объяснил ей, что пароходы — это, так сказать, промежуточное звено. Разве он не заработал хорошие деньги, переделав шхуну «Лебедь» в пароход, чтобы поставлять сельдь для наживки на Лафатены и Финмарк? Он еще несколько лет назад говорил Андерсу, что надо ставить на пароходы. И даже предложил ему компаньонство в строительстве пристани. Но Андерс в такое не верит. Впрочем, хватит об этом. Олэйсон переменил тему разговора. Он все построил на свои деньги». Конечно, ему пришлось взять заем. При хороших связях получить заем трудно, а большой заем и не нужен. Лучше брать такой, чтобы он не мешал спокойно спать по ночам. Кроме шхуны он приобрел у Андерса и невод для сельди, и скалы, на которых можно пластать рыбу. По правде сказать, скалы еще не оправдали себя, но надо о чем-то думать, во что-то верить, иначе места себе не найдешь. «Нет, хуже, нежели в чем-то разочаровываться». А сельдь, что? Она как времена года, приходит снова, правда, не так регулярно. Надо верить, надо иметь терпение и ждать. Сельдь непременно вернется. И тогда неплохо иметь под рукой хороший невод. Ловить по мелочи — это пустое. Серебро надо доставать из моря так, как повелел Господь, целыми косяками. Дина вставила пару слов о том, что Олэйсон приобрел у Андерса неводы можно сказать, за бесценок, потому что взял сразу все три, а Андерс потом еще долго расплачивался за них с Бергином. У Олэйсон ничего не знал об этом, ему очень жаль. А может, Андерс расплачивался за какой-нибудь другой долг? Он не спорит. Он приобрел неводы по сходной цене, но она устраивала обоих. Он уже и не помнит, сколько тогда отдал за них. А говорить, что цена была бессовестно низкой, это уж слишком. Дина заметила, что Олэйсон, верно, не очень прижимистый предприниматель, если даже не помнит, сколько отдал за три невода. Она понимает, что в таком случае угрызения совести не мешают ему спать по ночам. Наверное, и цены на сельдь, которые в последние годы были не больно высоки, тоже не мешали ему спать. Пол с удивлением посмотрел на Дину, проявившую такую осведомленность, и признался, что цены были низкие и доходы не твердые. А вот поставка наживки, которой он занимался попутно, принесла ему хорошие барыши, свежие наживки. В последние годы Странстедет сильно разросся. Фрудина должна помнить, каким он был до ее отъезда в Берлин. Редко писала домой, понятно-понятно, но он внес свою лепту и в рост, и в развитие Странстедета. Влиятелен ли он? Труд помогает вырваться из пут бедности. В Странстедете теперь четыре новых торговых дома. Берега постепенно заселяются, так же, как Шхера и Гавань. Но людей, которые осмеливаются вкладывать деньги, еще слишком мало. Все такие подозрительные, костные, завидуют, если кому-то удается немного заработать. Взять хотя бы Сентрал-отель. Владелец приехал сюда из Трундхейма. Хотел развивать в провинции гостиничное дело. Этого было довольно, чтобы вызвать у людей подозрение. Его ссоры с женой только усилили их недоверие. В конце концов, бедняга умер. И его зять, местный пекарь, прибрал его дело к рукам и перенес свою пекарню в подвал гостиницы. Но он и не собирался заниматься гостиницей. С него хватает пекарни. а его жизнерадостном и веселом нраве было известно по всей округе. Однако гостиницу это не спасло. К тому же у него на шее висит сестра, вдова бывшего владельца гостиницы. Она претендует на первую роль, хотя по-настоящему ее интересуют только последние сплетни. Поэтому все дело пошло на смарку. Но, думаете, пекарь отказался от гостиницы? Ничуть не бывало. Олэйсон вынашивал планы построить новую гостиницу. Неплохо бы приобрести «Сентрал», когда он пойдет с молотка, Если объявляется аукцион, а желающих что-либо приобрести немного, цена, как правило, бывает приемлемая. В заведении, которое претендует на то, чтобы соответствовать своему названию, нельзя ограничиваться подачей только булочек и кофе. Нужно подавать и горячие, и изысканные десерты. Это обязательно. Не надо бояться, надо действовать. Надо найти свои методы. И иметь капитал. Разумеется, прежде всего капитал. Поэтому он и хочет, чтобы Фрудина стала его компаньоном. Между прочим, чью фамилию она носит, первого мужа или второго? Он видел, что она пользуется обеими фамилиями, или он ошибается? Вы хорошо осведомлены, Олэйсон, но вы ошибаетесь, коротко ответила Дина, не объяснив, в чем именно он ошибается. Зато попросила его рассказать, какие возможности открывает строительство дороги на юг. «Можно ли надеяться, что по ней в гостиницу начнут приезжать постояльцы? Извозная станция в Странстедете уже есть». Олайсон оживился и сказал, что она попала в точку. «Кажется, Фрудина знакома с человеком, который занимается тут извозом. Видела бы она, какие перемены произошли после того, как в Странстедете появилось здание суда, и ежегодно стали проводиться ярмарки. Будущее за дорогами, за транспортом. Она еще убедится в истинности его слов». Надо смотреть вперед, освобождаться от прошлого. Время идет так быстро, так быстро. Если они не начнут сейчас... Может, пекарь продаст гостиницу, чтобы не разориться окончательно? Бедняги не до этого. Он ничего не видит, кроме своей печки. А вас больше интересует новое строительство, конкуренция? Он весело засмеялся. Пекарь мне не конкурент, а другие. Если он все-таки продаст гостиницу, буду только рад». «Да, я хотел еще что-то сказать, раз уж мы говорим по душам. Меня сейчас больше привлекает строительство верфи». Он замолчал и, прежде чем продолжать, снова наполнил ее рюмку. «Фрудина, если вы располагаете капиталом, который хотели бы вложить...» Дина подняла брови и с улыбкой измерила его взглядом. «Дорогой Олэйсон, обсуждать серьезные дела я привыкла с глазу на глаз» и к вам я пришла просто в гости, чтобы повидаться с Ханной». Олэйсен тут же переменил тему разговора. Выждав какое-то время, он многозначительно взглянул на Ханну. Она встала и сказала, что должна уложить малыша. Тогда-то и состоялся тот разговор, которого так ждал Олэйсен с глазу на глаз. После ухода Дина он зашагал по гостиной, победно потрясая руками. Ханне было сказано, что он добился успеха, В Странстадете никто не может похвастаться такой деловой хваткой, как он. Они с Фрудиной Грёныльф начинают строить верфь вместе. Отныне они компаньоны, связанные обязательствами. Верфь будет рядом с пристанью. Осталось только уладить формальности, добиться разрешения властей, получить заем на свое имя и дождаться капитала Фрудины из-за заграницы. Но свое согласие она уже дала только просила его молчать, пока она не поговорит об этом со своими родными. После разговора с Олайсоном Дина прямиком отправилась в гостиницу и попросила предоставить ей комнату на одну ночь. Она осмотрела всю гостиницу и из трех комнат выбрала наиболее тихую. Объяснила, что не переносит шума. В гостиной и столовой было слишком много пыльного плюша, потертая мебель и застоялый запах пищи, но это поправимо. Окна, насколько она могла судить, в порядке. Кое-что и внутри, и снаружи требовало улучшения. Расположившись у окна, Дина припомнила гордые цифры Олэйсона. Во что обошлось бы строительство новой гостиницы, цены на лес и стекло? Между прочим, он сказал, что крыша и трубы в ремонте не нуждаются. Занимаясь подсчетами, более основательными, чем подсчеты Олэйсона, она начала насвистывать не громко сквозь зубы, как берлинские мальчишки-газетчики, когда продажа идет хорошо. В столовой она спросила у служанки, дома ли пекарь Николайсон, и может ли он поговорить с Диной из Рейнснеса. Ее пригласили в личное покое пекаря. Пекарь, превратившись в хозяина гостиницы, был приветлив, но в делах разбирался плохо. Характеристика, данная ему Олайсоном, во многом подтвердилась, хотя он причесался и снял белый фартук. Однако он был далеко не глуп, и башмаки у него были новые, со скрипом. Тем не менее, Дина пропустила обязательные фразы вежливости, которыми не пренебрегла бы в Берлине и почти сразу спросила, правда ли, что он хочет продать гостиницу. Он устыдился и рассыпался в извинениях. Однако осторожность заставила его спросить, откуда ей это известно. «Слышала от разных людей», — призналась Дина — но никто ничего не знает наверняка, и так как она не имеет обыкновения доверять слухам, она предпочла обратиться прямо к нему. Пекарь поник головой, стал жаловаться на обстоятельства, на нежелание людей платить за стол и ночлег, ведь ему приходится держать помощников в пекарне и служанку в гостинице. Сестре одной не справится. Дина прониклась пониманием и спросила, за сколько он готов продать гостиницу. Потребовался еще один раунд уверений, что она его понимает, прежде чем он назвал цену. Не теряя времени, Дина предложила тут же приобрести у него гостиницу за наличные, но за половину названной им цены. «За наличные вдруг оживился он. «Да, но вместе с подвалом и пекарней, с ее оборудованием. А вы снимете ее у меня в аренду на пять лет». Пекарь заколебался, потом решительно замотал головой. «Пекарня — единственное, что у него есть». Дина согласилась с ним, но сказала, что не может купить дом, фундамент и подвальное помещение, которого будут принадлежать другому хозяину. Он должен это понять. «А нельзя ли мне получить пекарню в пожизненное пользование?» Дина решительно отказалась. Когда он состарится и станет недееспособным, он будет пользоваться пекарней только на бумаге, а заправлять ею станет посторонний человек. Такие условия ее не устраивают. Пекарь опустил голову, потом неохотно кивнул, соглашаясь с ней. «Надеюсь, пока мы не оформим документы, это останется между нами», — спросила Дина. Он снова кивнул и протянул ей руку, белую, как мука, и почти без ногтей.